Глава третья. Когда ты спишь, это впечатляет. Ты словно познаешь во сне какие-то фундаментальные вещи, основы жизни. Может, ты видишь сны. Тебе снится, что ты дышишь, перевариваешь пищу. Каким ты станешь в четырнадцать лет? Как будешь выглядеть, читая эти строки? Мне не удается представить тебя. По твоему теперешнему лицу мало что можно понять. Да, ты похож на твою маму, очень похож. Но если оторвать взгляд от твоих глаз, что не так-то просто, и хорошенько присмотреться к другим частям тела, то мне уже кажется, что нос у тебя мой, хотя с возрастом лица меняются. Детские лица попеременно напоминают лица отца и матери, В какой-то момент они приходят в равновесие, а через год-другой идут своим путем, удаляясь от облика родителей. Желаю тебе, пока сможешь, держаться поближе к маминому лицу. Оно того стоит. Сильвана настоящая красавица, не то что я. Тут и говорить не о чем. Кроме твоей внешности, я не могу представить и твоего характера. Что ты будешь думать обо мне? Я полагаю, в четырнадцать лет ты плюнешь мне в лицо, или тебе захочется плюнуть, это нормально, тебе уже будет в напряг меня выносить, так и должно быть, иначе ты никогда не повзрослеешь.